Глава 21. Аритени Странный сон сморил не только клан Сидова лиса. Все обитатели лихих гор уснули средь белого дня. Сон они увидели один и тот же. Первый свободный сон, ничем не замутненный, не потревоженный. И каждый из спящих знал, что и остальные видят то же, что и он, и слышат такое же повеление. Трудно в одночасье забыть многовековую вражду. Ну да с горами не поспоришь, в лихие горы пришел мир. Видели спящие и того, кто этот мир принес. Сон позволил им узнать о Кеннете многое. И откуда он, и кто таков, и то, чего он о себе и сам покуда не знает, и почему говорить ему об этом нельзя. Видели и то, о чем можно сказать. Куда и когда должен направить свои стопы, освободившие сны. Вот и получилось, что пробудившиеся горцы обращались со своим сыном по хлебу, как и прежде. Хотя каких усилий им стоило сохранить тайну, лучше даже не думать. Кеннет об этих усилиях так и не узнал. Прожил он в клане седого лиса долго, несмотря на уставной запрет. Зимой, понятное дело, по снегу недалеко уковыляешь. Но даже по весне Кеннету уйти так и не удалось. Сколько уже раз собирался и словно не пускало что-то, тянуло остаться. властно шептало, не время еще. Кеннет хорошо помнил, отчего устав запрещает магу, не нашедшему еще место средоточия, подолгу засиживаться на одном месте. И его началась не дать тревога. Ни за что на свете не хотел бы он причинить зло своим сородичам по хлебу. Пусть даже и невольно. И так уже из-за него неприятностей случилось за минувшую зиму предостаточно. Все же он смирился. Голосу гор лучше поверить. Деревенский парень Кеннет не привык слушаться собственного разумения больше, чем седобородой мудрости старших, хоть и обделен этим самым разумением не был. А что лихие горы старше его, сомневаться не приходилось. Только в самом начале лета Кеннет ощутил, что волен уйти из дыхих гор. Клан Седого Лиса собирал нового сородича по хребу в путь основательно. На сей раз Кеннет не отказывался от даров. Мыслимо ли дело, чтобы сын отказался взять с собой в дорогу то, чем его семья отделила? Да и одарили его толково ни одной лишней, тяжелой или попросту ненужной вещи. Потомственные воины горцы-то знали, какая мука пешему нести тяжелую кладь. Даже если бы туго набитый кошелек Кеннота не остался на Каэнском постоялом дворе, и юный воин сам покупал бы себе все необходимое, он не смог бы снарядиться в дорогу лучше. Кстати, немного денег ему тоже дали с собой, и вновь Кеннет не посмел отказаться. За зиму он хорошо понял и запомнил, как должен вести себя сын по хлебу. Проводы были недолгими и не особо печальными. Так не прощается навек с заезжим благодетелем. Так провожает в недальнюю дорогу того, кто скоро вернется». Кеннет сказал об этом Талаю, когда кузнец показывал ему короткий и безопасный путь вниз на равнину. «А ты вернешься?» — ухмыльнулся Талай. «Сон тебе был?» — с улыбкой предположил Кенет. «Верно, сынок. Был мне сон». «А как же иначе? Ты куда идти собираешься?» «Хотел в столицу», — признался Кеннет. «Никто бы не подумал, что я от императорского указа у императора под носом прячусь». — Никто бы искать не стал. Да вот что-то не тянет меня в столицу. — И правильно, что не тянет, — одобрил Талай. — Потому что идти тебе надо не в столицу, а вовсе даже в имбон. — Опять сон тебе был? — полюбопытствовал Кеннет. — А как же? — вновь ухмыльнулся Талай. — Странное дело, — обреченно вздохнул Кеннет. — Когда я собирался миновать кн мне тоже сказали, что я должен туда идти. Талай помолчал немного по обыкновению. — И что? — спросил он. «Неправильный был совет?» Кеннет ответил, почти не задумываясь. «Очень даже правильный. Если бы меня в Каэн не занесло, кое-кого сейчас бы в живых не было. Да и меня тоже. Если бы не предупредил меня Масао наракай Кеннет вздрогнул. «Вот видишь, сынок, так зачем же дело стало? Я же говорю. Странно получается. Я сам не знаю, куда мне дальше идти. Зато все про меня все знают. И куда я идти должен, и что я там делать буду...» «Ты ведь знаешь, зачем я должен идти в имбон?» «Знаю», — кивнул Талай. «А я нет», — вздохнул Кенет. «Будто все сговорились, честное слово». Талай мог бы объяснить сыну Седого Лиса по хлебу, в чем тут дело. Но не стал. Лихие горы ясно сказали. Чем меньше до поры будет знать о себе Кеннет, тем лучше для него же. Да и пора полного знания уже, если так можно выразиться, не за горами. «Не горюй, сынок», — помедлив произнес Талай. «Это ненадолго». «Скоро ты сам сможешь выбирать свою дорогу». «Опять сон тебе был», — засмеялся Кеннет и, увидев ответный кивок, жадно спросил. «А когда?» На сей раз Талай молчал особенно долго. Прямой и честный вопрос требовал правдивого ответа. Вот только сказать эту правду надо так, чтобы это не помешало ей осуществиться. «Когда?» — настаивал Кеннет. «Когда сменишь три на один», — ответил Талай. «На сердце у него было тяжело». Не слишком ли прозрачен намек, не разгадает ли загадку сын по хлебу? У Кеннета вытянулось лицо. Талай немедленно повеселел. Нет, не разгадал. Не понял его мальчик. Что ж, в добрый час. Значит, сказанное лихими горами непременно сбудется. И не спрашивай больше, все равно не скажу, пообещал Талай, приобнимая Кеннета за плечи. Не время еще. Не время, так не время, покладисто кивнул Кеннет. Деревенский подросток в нем вновь одержал верх. Да и как могло быть иначе? Точно так звучал голос отца, когда он ласково, но решительно запрещал Кеннету браться за непосильную работу. «Не время еще, сынок. Погоди год-другой, сам тебе покажу, как это делается». Только теперь показать Кеннету, как это делается, некому. Он опять остается один. Жизнь отнимает у него всех, кто мог бы помочь советам, научить, ободрить. Что поделаешь, сам пожелал быть магом, теперь не жалуйся. Да, но ведь у всех начинающих магов ученичество как ученичество, а чего же один только Кенет такой неприкаян? Может, он просто не встретил еще своего учителя, а может, он все еще недостоин учителя? Недаром ведь старый волшебник в родных краях прогнал его, едва завидев. Ясно ведь Талай сказал, не время еще. Сколько уже раз Кенет говорил себе, что память уже бессильно причинить ему боль, и опять ошибся. Предстоящая разлука, сколько их уже было за минувшие два года, усилила эту боль десятикратно. Кенет едва удержался от слез. Нельзя плакать. Что подумает седой лиса, о сыне своего хлеба? Что подумает Талай? Ведь воину плакать не пристало. Возьми себя в руки, Кенет, деревянный меч. Не позорься на постыдок. Вон тропа, видишь? Прервал ход его мыслей Талай. По ней ты за полдня спустишься. Она тебя прямиком выведет, с пути не собьешься. И, привычно помолчав, добавил, «Удачи тебе, сынок!» Когда-то за лихими горами простиралась бескрайняя степь. Именно оттуда и пришли предки нынешних каенцев. В лихие горы недавние кочевники полезли вовсе не с дуру. В те незапамятные времена у них другого пути не было. Длинная горная гряда отделяла степь от моря. Дороги в обход не существовало и не могло существовать. Разве что морем, так ведь в те времена не были еще кочевники ни каенцами, ни тем более мореходами. С тех пор лик земли изменился разительно. Великое землетрясение, оставившее сад мостов в стороне от реки, не пощадило и древний горный креш. Только лихие горы и устояли. То, что еще осталось на месте некогда великой горной цепи, уже не могло защитить степь от завоевателей. В степь пришли новые люди. Когда-то вся степь говорила на том наречии, которое теперь была языком дальнего загорья. На самой окраине бывшей великой степи еще ютились племена, помнящие этот язык. Исчезли горы, исчезли степники, Почти исчезла и сама степь. Новые поселенцы строили города и распахивали землю. Уходящие вынужденные вынужденное изгнание степняки только глухо перешептывались между собой. Наша степь сама отомстит за нас. И оказались правы. Поначалу степь давала невиданный урожай, и словно саранча налетела на степь. Люди бросали старые распаханные земли, бросали дома и имущества, и приходили селиться в неизведанные края, сулящие неимоверное процветание. Даже родоначальник нынешней императорской династии поддался соблазну и новую столицу выстроил на завоеванной земле, чтобы вовеки не забыла степь, кого отныне кормить обязана. Выстроил, хотя и предупреждал его Инсанна, Заклинал не торопиться с выбором. Какого еще рожна искать, когда вот она, благословенная земля? Но степь жестоко обманула завоевателей. Еще не окончилось строительство новой столицы, а урожаи год от года все скудели. Плуг разорвал травяной покров, хранивший землю, и выворотил плодородный слой наружу. А жаркое степное солнце убило его за пару десятилетий. На месте бывшей степи, а затем распаханных полей, пролегла мертвая земля, покорная всем стихиям, Беззащитная перед дождем, солнцем и ветром. И ветер не заставил себя ждать. Всей тогдашней мощи великого инсанны едва хватило, чтобы остановить пустыню. Остановить, но не оживить. Поставленный инсанной незримый щит не позволял горячему песку заносить людские поселения. Но залечить раны земли черный маг не умел. Не тому он учился полтора-ста лет. Пусть спасибо скажу, что и вообще он нашел способ спасти смертных малоумков и их дурацкие города. Переносить на вехонькую только что отстроенную столицу инсан на императору запретил, незачем на весь мир кричать о собственной глупости. Император повиновался: с тех пор, как суховей едва не погубил все за он больше не осмеливался возразить инсани. А уж его потомки тем более и не смели. Хотя жизнь в новой столице обходилась недешево, распахивать то, что уцелело от степи, люди уже и не пытались, а значит, и еду и все прочее придется вести издалека. «Останься горы на своем исконном месте, и новая столица обречена». Но горный кряж рухнул, и для торговых караванов открылся прямой равнинный путь. В новую столицу потянулись бесчисленные обозы. Им было достаточно обогнуть лихогорье. А кейра не разговаривал, что новая столица похожа на Чири в неудобсказуемом месте. Сам вроде невелик, да зараза от него по всему телу расходится. Хоть и далеко Чири от головы, а все равно голова болит. Так и новая столица. Даже в самых отдаленных уголках империи ее существование отзывалось немалой головной болью. Обычно город кормят его окрестности. Новую столицу кормила вся страна. Со всех концов империи доставляли в столицу продовольствие и горе тому караванщику, у которого хоть малая талика зачерствеет, заплесневеет, заветрится за время дальнего пути. «И добро бы только еда!» В изобилии поблизости от столицы были только самоцветы, землетрясение растерзало горные недра, и их бесценные внутренности засияли под солнцем. Нигде не добывались только камня. Из всех ремесел новая столица могла бы похвалиться разве что великими камнерезами. Но местные мастера так и умирали в нужде, старились до срока и до срока умирали. Каменное дело отнимает здоровье быстро и само по себе, а уж у голодного человека тем более». Оголодали они от того, что императорская столица в грош не ставила их мастерство, предпочитая выписывать издалека чужедальних умельцев, мастеров совсем по другому камню. Да и всякий ли владыка отпустит на сторону хорошего мастера? Вот и вышло, что строили новую столицу не то чтобы совсем не умехи, но и не те, кого бы местные гильдии каменных дел мастеров приняли бы в свои ряды. Обошлась столица новой династии втрое дороже, чем могла бы а выглядела в 10 раз хуже, чем следовало. Зато замок пленного сокола блистал великолепием. Куда было податься умирающим с голоду мастерам? Лучшие камнетесы, вдохновенные камнерезы, безупречные гранильщики, все они постарались на постройке замка Черного Мага. А вместе с прекрасным замком мастера воздвигали стену неприязни, надежно обособившую их от всех остальных мастеров. Ненависть и страх сеял вокруг себя инсанна. Ненавистью и страхом люди окружили новое его обиталище, а заодно и тех, кто его строил. Разве можно хоть что-то делать для этого кровопийцы? Чем выше поднимались безукоризненно прекрасные стены, тем прочнее становилась незримая стена вокруг каменных дел мастеров. Те платили своим ненавистникам не менее стойкой неприязнью. Легко со стороны осуждать. А сами-то что бы сделали, окажись в том же положении? Да и кто осуждает по какому такому праву? «Разве это мастера? Разве кто из них сам выращивал для себя дерево или хотя бы сам выбирал его в лесу? Разве кто из них хоть раз приглядывал за шелковичными червями самолично, копал глину и месил ее собственными руками? На их гончарные круги глина ложится уже готовая, просеянная и вымешанная, и шелком доставляют уже готовый для ткацкого стана, даже окрашенный. И дерево приходит к столерам и плотникам уже готовыми досками. Какие же это мастера?» ни глубины, ни силовых умений. И они еще смеют рот раздевать, чтобы произносить поносные слова, чтобы настоящих мастеров чистить, не возразить, не отмолвить. Не было в окруженных пустыне городах настоящих умельцев. Здешние ловко сработанные поделки все же не пользовались настоящим спросом даже на местном рынке. Откуда взяться настоящим мастерам на всем привозном? Недаром же сказал Акейра князю Кайгину в том памятном для них обоих разговоре. Как можно было от такой красоты перенести столицу в это гиблое место? Кому как ни окей раз знать, он ведь всю юность провел в столице. Действительно гиблое место. Ни хлеба не вырастить, ни скотину не выпасти, ни ремеслом толком не прожить. Приходилось искать иные средства пропитания. Столица подобной целью не задавалась, предпочитая существовать за счет налогов. Недаром же император так люто возненавидел Акера, когда тот на законнейшем основании уменьшил приток налогов из сада мостов в столицу. Китер-мерзавец. Ни малейшего повода не подает, чтобы можно было сместить его, отозвать в столицу, утолить, наконец, свой монарший гнев. Отзовешь его, как же. Первый наместник, которому удалось заставить непокорного дальнего родственничка, светлость его треклятую князью Кагина прислушаться к себе. Его не то что сместить, его тронуть теперь боязно. Вот и приходится ждать, пока негодяй сам подставится, да надежду, что уж тогда-то его преемник изыщет способ отменить его нововведение и вернуть императору налоги сада мостов. Львиную долю налогов столице забирала себе. Впрочем, окрестным городам оставались жалкие крохи. Ничего не поделаешь, не любят императоры делиться, и все тут». Иные города приходили в упадок, но кое-кто ухитрялся прожить, зарабатывая себе на хлеб ни землей и ни ремеслом. К числу этих немногих процветающих городов как раз и относился имбон. В имбоне не сеяли и не жали, и рук работы не морали. Он раскинулся в степи, как гигантский и горный стол. Здесь даже во встречу в облаках играли только на большие деньги. Кстати, не часто. Мастерства эта игра требует настоящего, одним везением не обойдешься. Словом, настоящего азарта маловато. Настоящему азарту место в таких играх, где игроку только кажется, что от него хоть что-то зависит. Почти повсеместно запрещенные игры нашли приют в имбони. В здешних и горных заведениях почти бесполезно было спрашивать доску для встречи в облаках. Зато можно было бросить фишки на кровь и золото, метнуть на стол тройную шестерку, поставить на петушины, лошадины, собачьи и иные бои, В общем, потратить деньги самыми разнообразными способами. Со всех концов империи стекались в имбон игроки, будь то профессиональные шулеры, любители легкой наживы, жертвы собственного азарта с нехорошим блеском в глазах. Просто весельчаки, желающие отдохнуть без особых затей. Да мало ли кто еще. Имбон презирал пришельцев, но и кормился за их счет. Стоит иссякнуть потоку жаждущих сесть за игорный стол, и Имбон обречен на голод и забвение. Конечно, Кеннету никогда раньше не доводилось бывать в городах, похожих на имбон. Но слухами земля полнится. От многих каенцев, не единожды повидавших имбон, Кеннет наслушался самых невероятных рассказней и имел хотя бы смутное представление о том, куда его судьба занесла. Однако они удивительно не соответствовали тому, что предстало его взору. Больше всего поразило Кеннета почти полное безлюдье. Оно внушало тревогу. Кеннет должен бы пробиваться сквозь бесчисленные толпы. А вместо этого он бредет погулкой длинной улицы один оденешенник. Может, эти улицы оживляются только вечером? Может, всего через несколько часов человеческая волна выплеснется на мостовые? Но ведь Кеннету говорили, что в Эмбоне игра идет круглые сутки. Здесь не знают отдыха от азарта ни дня, ни часа. ты да не похож Эмбон на мир, на спящий после ночного разгула город. Что здесь стряслось? Вымерли все, что ли? Думая так, Кеннет был не особенно далек от истины. Ему недолго пришлось гадать, что же такое постигло жителей города. Откуда-то справа донесся угрожающий гул, подобный грохоту наводнения. Грозный шум приближался. Заслышав его, Кеннет оживился, почти обрадовался. Явная угроза всегда лучше неясной смутной тревоги. Тревога высасывает силы, а опасность заставляет кровь бежать по телу быстрее. Всю долгую зиму Кеннет ожидал неизвестно чего. Опустевший загадочным образом имбон не развеял его тревоги. Она усилилась, она сделалась почти живым существом. Но при первом же угрожающем звуке это почти живое существо пискнуло и сдохло. Тревогу сменила сосредоточенная настороженность. Кеннет даже засмеялся. До того хорошо ему стало. Справа из переулка выбежала девчонка, худая, оборванная, окровавленная. Грозный гул следовал за ней. Не раздумывая, Кеннет схватил пробегающую девчонку за руку. Девчонка попыталась вырваться, подвернула ногу, охнула и едва не упала. «Пусти!» — завопила девчонка и укусила Кеннета в запястье. От неожиданной боли Кенет едва не разжал руку. «Не бойся!» — времени на долгие объяснения не было. Теперь Кенет понял, что за гул раздавался неподалеку. «То была толпа, и сейчас она будет здесь!» Продолжая удерживать брыкающуюся девчонку укушенной левой рукой, правый Кеннет извлек из ножен свой деревянный меч и провел черту перед собой поперек улицы от стены к стене. Девчонка волочилась за ним по камням мостовой, но Кеннету некогда было поднимать ее и объяснять, что все образуется. Тем более, что он и сам не был вполне уверен. Ему удалось сделать невидимым сане, удалось защитить науки, защитить от магии. Сможет ли начерченная мечом линия и несколько торопливых слов защитить их обоих от обезумевшей толпы? Оказалось, сможет. Толпа вылетела из переулка и силой собственной ярости разбилась о невидимую стену. Кеннет с облегчением перевел дух и мысленно, в который уже раз возблагодарил Акане. Деревянный меч не подвел его. Девчонка за его спиной больше не вырывалась. «Пусти!» — попросила она тихим и неестественно тонким голосом. «Больно!» Кеннет разжал руку не без труда. Ее словно судорогой свело. Наверное, синяки, оставленные его пальцами, побледнеют не скоро. «Извини», — сдавленно произнес он, не в силах оторвать глаз от ревущей толпы. Он видел, как плющились носы о невидимую стену, как задыхались притиснутые к ней коноводы из первых рядов. То ли сзади еще не смекнули, в чем дело, то ли окончательно лишились разума. У Кеннета кровь отхлынула от лица если немедленно не прекратить эту безумную травлю человека людьми задние попросту раздавит передних и магическую стену по невидимой стене растекутся кровавые пятна и скроют от глаз все остальное как выламываются наружу ребра как живая плоть превращается в жуткую еще дымящуюся массу истекает по магической стене может хватит крикнул кеннет даже не надеясь что его голос достигнет задних рядов вам здесь не пройти ему казалось что говорит он негромко Сам он себя едва слышал, но каким-то непонятным образом его голос достиг задних рядов. Напор толпы начал ослабевать, дикий рёв немного приутих. Теперь можно было различить обрывки слов. Еще немного погодя, они сложились в осмысленные фразы. «Вам здесь не пройти!» — повторил Кеннет. «А тебе нигде не пройти!» — раздалось из толпы. «Я не позволю напасть на себя сзади!» — возразил Кеннет. «А мы не торопимся!» — издевательски провизжал кто-то. Не поймешь даже, мужчина или женщина. «Сиди здесь, пока не окалеешь, колдун проклятый! А потом мы все равно свое возьмем!» В этих голосах звучала такая безысходная ненависть, что Кеннет на мгновение смутился. Да чем им так могла досадить эта насмерть перепуганная девчонка? За что они так жаждут ее крови? За что? А тебе какое дело, друг Кеннет? Даже если это несчастная и вправду натворила что-то очень нехорошее, есть ли на свете преступление, заслуживающее такой кары? В саду мостов люди тоже всем миром разделались со своими обидчиками. Но они не рвали голыми руками на куски их живую плоть. Они не поддавались слепой ярости. Они судили своих врагов и казнили их. А здесь... Да не подоспей Кеннет вовремя, и бедняжку растерзали бы. Даже если она преступница, Кеннет будет защищать ее. Такая ненависть не может быть права. Толпа ревела и завывала. Кеннет на всякий случай обвел себя и перепуганную девчонку еще одной линией сзади. «Сдохнешь здесь, колдун проклятый! Да я с вами вроде не ссорился!» Заметил Кеннет, поудобнее усаживаясь на холодные камни мостовой. Этот урок он запомнил накрепко. «Если твой противник вне себя, говори с ним как можно спокойнее. Тогда ты не дашь захлестнуть себя гневу. А если повезет, сумеешь обуздать ярость твоего врага. И когда его боевой пыл угаснет...» вы сможете выяснить отношения без помощи оружия. «Что вам от меня надо?» Дело нанебрежно поинтересовался Кеннет. «От тебя? Нужен ты нам! Отдай нам ведьму, колдун! Отдай, и мы тебя не тронем! Отдай ведьму!» Когда бы не так страшно, было бы смешно. Логика нельзя же не сказать железная. Требовать у колдуна, чтобы он отдал ведьму на расправу. Словно с точки зрения колдуна быть ведьмой преступления. «Ведьму! Ведьму!» требовала толпа. «А солнце в маринаде не хотите?» — парировал Кеннет. «Что вы с ней такого не поделили? Чем она вам насолила?» «Это все она!» — выла толпа. «Отдай!» Кеннет спиной чувствовал, как дрожит избитая окровавленная девчонка, прижавшись к нему. Он завел укушенную руку назад и слегка встряхнул ее. «Ведьму! Ведьму! С места не сдвинусь, пока не услышу по-человечески, что тут у вас случилось!» — холодно возразил Кеннет и вытянул ноги. Толпа еще немного побесновалась, но даже до толпы когда-нибудь хоть какая-то мысль изредка доходит. Когда до толпы дошло, что невидимая стена никуда не денется, а молодой волшебник твердо вознамерился сдержать обещание, рев толпы сменился неясным ропотом. «Так что тут у вас произошло?» — повторил Кеннет. «Она нас околдовала! Уморила! Разорила!» «Так все-таки уморила или разорила?» — усмехнулся Кеннет. «А какая разница?» Когда Кеннет наконец уяснил себе положение вещей, в голове у него шумело, виски стиснуло тупой болью. Трудно разобрать сквозь шум человеческую речь, но куда труднее разобрать речь, в которой нет ничего человеческого. На имбона обрушилась повальная болезнь. Умирали от нее немногие, но выжившие оказывались обезображенными до неузнаваемости. У кого все лицо покрывалось язвенными буграми, у кого по всему телу пошли сине-зеленые пятна с омерзительным запахом, У кого выпали волосы, иногда клоками, а иногда и вообще все до последнего волоска. Причем отрастать снова явно не собирались. Не помогали ни притирания, ни заклинания. Болезнь эта была Кеннету известна, хотя и только понаслышке. Лихорадка, прозванная лекарями мать-уродов, заболевание крайне редкое. Ее не приносят в жилище бедняков-крысы. Мать-уродов и вообще милостива поначалу к беднякам. Неизвестно почему, но первые ее жертвы всегда холеные баловни судьбы. Только собрав свою жатву среди безумно богатых, очень богатых, богатых и просто зажиточных, мать уродов направляется в бедные кварталы. И то только если эпидемия разразилась повально. Обычно дело обходится одной-двумя жертвами. Город должен жить очень богато, чтобы в нем поселилась мать уродов. Оттого-то и встречается эта болезнь куда чаще в байках лекарей, чем на самом деле. Но богатый и процветающий имбон пал жертвой лихорадки всего за неделю. Мучительный жар и ломота во всем теле, а потом вечное уродство. Не скроешь, не спрячешь, не замажешь отвратительные язвы и жуткие шрамы. Городу не удалось скрыть постигшее его несчастье. И игроки покинули имбон повсюду, разнося слухи о мерзкой болезни. Река азарта пересохла, и имбон задыхался, как рыба на песке. «И это все она!» — завывала толпа. «Да с чего вы взяли?» — удивился Кеннет. «А как же иначе?» — ответил ему хриплый фальцет. «Она же может и вылечить!» уго Умеющих исцелять от матери уродов на всю империю немного! По пальцам одной руки пересчитать можно!» Кеннет был так охвачен восторгом, что до него очень не сразу дошло, о чем толкует охрипший безумец. «Она что, вас лечила?» Стеклянным от ярости голосом осведомился Кеннет. «А как же!» — согласно произнесла почти пропела толпа. «Раз может вылечить, может и наслать! Кроме нее некому! Она и наслала!» ведьму ведьму вот уж поистине благодарность за лечение Кеннет попытался понять логику толпы и не смог его мутило от отвращения он почти забыл о дрожащей девчонке у себя за спиной вспомнил лишь когда услышал ее сдавленный рыдающий смешок этот смех сорвался с разбитых в кровь губ как бы нечаянно и Кеннету было все равно что его исторгло страх отчаяние презрение гнев Обида. Ибо даже такой изувеченный смех заставил воздух дрогнуть, и на мостовую покатились золотые колеса. Они были совсем маленькие, не больше перстней, но даже когда они угасли, их томительный звон слышался еще долго. «Ведьму! Ведьму!» Кеннет почти не слышал этого слаженного рева. «Золотые колеса! Здесь, в имбоне, рукой подать до замка пленного сокола, почти на самой границе владения инсанны» инсанны, истребившего всех драконов в своих краях, чтобы изготовить из их мертвых тел магические зелья. Да какой дракон по доброй воле сунется в эти гиблые места? Достаточно инсанней проведать и не сносить ему головы. А ведь пришла, пришла же, рискуя своей жизнью, пришла в этот гнусный город, пришла, чтобы лечить, чтобы найти свою смерть от рук разъяренной толпы. Никогда еще Кеннет не испытывал подобной ненависти. До сих пор его противники были не вовсе лишены человеческого облика. Несчастные разбойники скорее жертвы, чем обидчики. Околдованный убийца, можно ли его винить? Высокомерный отец науки тоже человек чести, хоть и на довольно противный лад. Даже Инсанна, этот хотя бы умен. Простить его нельзя, но есть за что уважать, пусть даже он и мерзавец. Теперь же перед Кеннетом был совсем иной враг. Воплощение чистого беспримесного зла, при том же без малейших проблесков разума, толпа. «Ведьму! Ведьму!» И тут Кеннет закричал. То был не боевой крик воина Кеннета, не призывающий силу вопль начинающего мага Кеннета. В это мгновение ни воина, ни мага не существовало. Деревенский мальчик кричал от невыносимой боли. До сих пор ему удавалось не то, чтобы не замечать зла или дурного обращения с собой, но стряхивать его с себя. Он не обращал внимания на душевную боль, а она скапливалась, пряталась, таилась, ожидая своего часа. И дождалась. Все оскорбления, разлуки, все виденные мерзости жизни, все предательства, которым он был свидетелем, а то и жертвой, все разом обрушилось на него, хлынуло, придавило. И наивный, неопытный мальчик, даже не предполагавший, что на свете столько зла, не выдержал. Делось это не более доли мгновения. Даже без участия воли Кеннета боль деревенского мальчика сделалась яростью воина. Из его уст исторгся новый крик, и деревянный меч с остальным свистом покинул ножны. Вот теперь Кеннет окончательно понял, что означал неумолимый сухой жар в глазах Акане, обжигающий холодное бешенство. То, что из окаленного воина заставит в страхе попятиться. То, что даже мертвому дает силы сражаться. Кеннет был готов разорвать толпу, как ветхую тряпку. У его ног шипел и пузырился под ударами гневных молний камень мостовой. Трудно сказать, что натворил бы воин, Кеннет, не одержи верх начинающий маг. Привычка соблюдать устав взяла свое, а устав не особенно одобряет подобную ярость. Сизый блеск молний напомнил Кеннету, что он все-таки волшебник. Гнев его не утих, но Кеннет овладел им. Теперь он знал, что ему делать. Толпа попятилась и вновь прихлынула, когда Кеннет шагнул к невидимой стене и рассек ее своим мечом. Наглый волшебник, посмевший встать на защиту мерзостной ведьмы, ступил за черту, и толпа ринулась, чтобы сомкнуться вокруг самонадеянного колдуна. Но не сомкнулась. Кеннет вновь взмахнул мечом, и с его губ слетели тихие повелительные слова. Их никто не услышал. Толпа ревела, готовая раздавить, смять, уничтожить. Но стоило отзвучать последнему из тихих слов, как рев толпы сменился нестройным, растерянным стоном, а потом замолк. Толпа, еще минуту назад обезумевшая от жажды крови, от чего то не двигалась с места. Люди переминались с ноги на ногу, оглядывались изумленно, но никто даже руки не протянул ни к Кеннету, ни к девчонке. «Так ты пришел за ведьмой?» — крикнул Кеннет. Глаза его сузил злой прищур, рот подергивался в страшной улыбке. «Возьми ее!» «Ну что же ты стоишь? Страшно?» — девчонка коротко вскрикнула. Кеннет в эту минуту был и вправду страшен, а недоумевающая толпа, неспособная приблизиться к ничем не защищенным людям, еще страшнее. «Иди сюда!» — веселье Кеннета не сулило ничего хорошего тому, кто соблазнится его уговорами. «У меня только цеп и деревянный меч. Иди же, сразимся один на один!» Толпа топталась на месте, начиная незаметно редеть. Один за другим люди стремились улизнуть куда-нибудь. «Тебе ведь нужна ведьма!» – издевался Кеннет. Одинокие беглецы больше не были одинокими. Началось повальное бегство. Правда, весьма странное. Испуг на лицах бегущих, в порядке вещей, а вот дикое недоумение – не очень. И уж тем более никогда не заливает лицо толпы краска стыда. А лица тех, кому Кеннет кричал вдогонку, «Так убей же ее!» «Она ведь тебя лечила!» Были багровыми от стыда. Кеннет оскорбительно засмеялся, взмахнул мечом над головой испуганной девчонки и спрятал его в ножны. «Пойдем отсюда», — хмуро сказал он. «Сегодня уже больше ничего не случится». Девчонка уткнулась носом в его куртку и судорожно заплакала. Кеннет немного опомнился. «Не плачь, дракончик», — прошептал он. «Тебя больше никто не тронет. Не увидит даже. Не бойся. Не боюсь». Девчонка с трудом оторвалась от своего спасителя и утерла слезы. «Пойдем отсюда», — повторил Кеннет, — «хоть к нам больше приставать не будут, а все-таки неохота мне здесь без нужды расхаживать. Пакостный городишка. Их действительно никто не тронул. Они беспрепятственно дошли до городских ворот. Как Кеннет и обещал, их ни одна живая душа не увидела, даже стражники, охраняющие ворота. Спасенная девчонка уже не плакала. Ее распухшие от побоев губы даже сложились в некое подобие приветливой улыбки. «Здесь где-нибудь есть река или ручей, дракончик?» Спросил Кеннет, когда они отдалились от городских ворот. Девчонка усмехнулась и топнула ногой. Ручей пробился из-под земли и тихо залепетал. «Все время забываю, что драконы так могут». Кеннет перескочил через ручей. «Умойся, дракончик. Тебя так разделали. Смотреть страшно». «Я не дракончик», запротестовала девчонка, нагибаясь к воде. «Я уже взрослая. И вообще, я все равно тебя старше». «Ну, если твои годы пересчитать на человеческие, то это я старше», — не уступил Кеннет. «Но я не буду называть тебя дракончиком, раз тебе не нравится. Только я не знаю, как тебя зовут». «Аритейни», — ответила девчонка. «А что, я и правда такая страшная?» «Красивая», — возразил Кеннет, а спустя мгновение повторил искренне и убежденно. «Красивая». Теперь он мог рассмотреть ее получше. девчонка она оказалась из-за своей худобы, а если приглядеться, очень даже взрослая девушка. На вид ровесница Кеннету. Ничего общего с барышней Тамой. Та, наоборот, отличалась взрослым, сформировавшимся телом и детским выражением лица. Воспоминания о барышней Таме посетила Кеннета в последний раз в его жизни. Веселая улыбка на разбитых губах Аритей изгнала его навсегда. Кеннет не мог бы сказать, что же в этой угловатой, еще молоденькой девушке такого особенно красивого. Видывал он и кожу нежнее, и глаза побольше, и губы более ласковых очертаний, и волосы подлиннее. Но он не видел никого красивее Аритейни. Она была самая красивая, даже с синяком под глазом. «Влетит мне», — озабоченно произнесла Аритейни, осторожно ощупывая синяк. «Удрала-то я в имбон без спросу и лечила этих неблагодарных подонков. За это тебя точно следует оставить без сладкого», — засмеялся Кеннет. Аритения обиженно фыркнула. «Зачем тебя вообще туда занесло?» — не отставал Кеннет. «Я думала, так будет лучше», — вздохнула Аритени. Ты ведь не знаешь, что вызывает мать уродов. Нет, честно признался Кеннет. Причина загадочной болезни его сейчас немало не занимала. Но ему так хотелось смотреть и смотреть на Аритени, что он готов был слушать что угодно. У богатых людей мода такая есть, скривясь произнесла Аритени. Смешать воду из нескольких рек и тогда только пить. Зачем, изумился Кеннет. Потому что стоит это больших денег. Не всякий может себе позволить такую роскошь. А чем больше рек посетили водоносы, тем дороже вода. «Придурь одним словом», — заключил Кеннет. «Верно, блажь пустая. Только если взять воду больше, чем из пяти рек, и выпить, долго ждать прихода матери уродов не придется». «Так вот почему мать уродов посещает преимущественно богатых». «А ты тут при чем? Имбон стоит на моей реке», — вздохнула аритенни «Я могу не любить этот город, но я должна, обязана...» В общем, мне нужно было поскорее рассказать об этом своим родичам. Они бы что-нибудь придумали. А я решила, что справлюсь сама. Ничего не скажешь. Справилась. Ты не виновата, — попытался утешить ее Кеннет. Не будь они такими неблагодарными дураками, ты бы справилась. Если бы не ты опустила голову Аритени. И разговора бы не было, справилась я или нет. От меня бы и клочков не осталось. Я и так понять не могу, как нам удалось спастись. Что ты с ними сделал, повелитель молний? Драконы и раньше называли Кеннета повелителем молний. Именно так назвал его дракон, спасенный им в поречии, так называл его и Хараи, но сейчас его так назвала Аритени, и щеки Кеннета словно обдала изнутри кипятком. Ничего особенного, ответил он, старательно пряча глаза. Очень простая штука. Одно из первых заклинаний самое-самое ученическое слово разделение. Кеннет хотел было умолкнуть, но на лице Аритейни было написано такое восхищение, что он не смог остановиться. «Вообще-то заклинаний было два», — принялся объяснять он. «Сначала, когда я провел черту мечом, я произнес формулу замыкания. Так положено делать, если собираешься заниматься магией, чтобы не навредить никому, понимаешь?» Аритейни кивнула завороженно. Глаза ее так и сияли. «Ну вот, это замыкающее слово нас и отделило от толпы. А потом, когда... Кеннет замялся. Когда я рассердился, есть еще такое слово разделение. Это если хочешь направить всю свою силу на какой-то один предмет, чтобы ненароком ничего другого не задело. Ученическое, в общем-то, слово. Настоящие маги в нем не нуждаются. Они и так могут собрать свою мощь в любую малую точку. А для учеников оно в самый раз. Вот оно мне и пригодилось. Я разделил толпу. Скопом-то все смелые, а я их разделил. Каждый из них остался сам по себе и никого больше не видел, будто он совсем один на той улице и убивать надо своими руками и всю вину за это брать на себя. В толпе вроде никто и не виноват выходит, а в одиночку человека убить не так-то просто. Я знал, что они не осмелятся. А если все-таки...» Аритей не вздрогнула. «Мог найтись и такой, что не отступился бы? Они ведь так хотели крови». «Крови, да, но они своей», — уточнил Кеннет. Чтобы добраться до тебя, сперва надо было сразиться со мной, а уж на это никто из них не решился. Я бы тоже не решилась, — отчего-то шепотом сказала Аритени. Ты был такой страшный!» Кеннет не успел толком огорчиться, что Аритени находит его страшным, потому что она внезапно потянулась к нему и неуклюже поцеловала куда-то возле уха. И вновь золотые колеса покатились по земле. Огромные, сияющие. Кеннет подскочил, как ошпаренный. Совсем рядом с ним стояли пятеро драконов. Одного из них он знал. То был Харай. Другого Кеннет узнал лишь по голосу. Он еще не видел Пореченского дракона в человеческом обличии. «Ты, как всегда, вовремя повелитель молний», — все еще смеясь произнес Харай. «Пожалуй, нам стоило назвать тебя спасителем драконов. Только уж не взыщи», — добавил незнакомый дракон. «И не сочти нас неблагодарными. Драконы не забывают тех, кто сделал им добро. И свой дар ты получишь, но не сегодня». «Мы пришли за Аритене, и нам следует торопиться. Сам знаешь, драконом поблизости от Инсанны не место. Не ругайте Аритени, попросил Кеннет, чувствуя, что у него перехватывает горло. «Не будем», — пообещал Харай. Голос его звучал строго, но глаза смеялись, и в воздухе угадывалось сияние золотых колес. «Попрощайся, Аритени, поторопил другой дракон. «Нам пора». Аритени взяла Кеннета за руку. Век бы он не отпускал ее руки». Но тонкие пальцы обернулись теплым облачком и выскользнули из ладони Кеннета. Он едва смигнуть успел, и нет перед ним ни Аритейни, ни пятерых драконов. Только белые облака плывут по синему летнему небу. Никогда еще Кеннет не ощущал такой тоскливой пустоты на душе. Ему часто и подолгу приходилось оставаться в одиночестве, но он и представить себе не мог, что оно может быть таким враждебным.